Глава 16 В руках Лизи держало странное существо: черное, лохматое, с крыльями и большими желтыми глазами. Я не успела его толком разглядеть, потому что от моего крика оно испугалось, спрыгнуло на пол и рвануло прочь. Миг и пушистое чудо Юда скрылось в дверном проеме. Все, что успело отметить мое сознание, Тварь, которую притащила ко мне моя дочь, напоминала маленького дракона. У зверюги был хвост с пикой на конце, и зубы — острые треугольные клыки, которые мелькнули в разъявленной пасте, когда я завизжала от ужаса. «Что? Что это было?» Сердце колотилось, как бешеное, где-то в районе горла, пальцы мелко тряслись. Я не сразу справилась со своим голосом. Пришлось прокашляться дважды, прежде чем невнятные хрипы, что слетали с моих губ, превратились в нормальную связную речь. Не что, а кто?» — поправила Лизис, с досадой, глядя в сторону открытой двери, где исчезла крылатая тварь. «И ты его напугала». «Я? Напугала? Да у меня самой чуть сердечный приступ не случился при виде этой глазастой жути». «А может, может, мне почудилось, и то была всего лишь кошка?» Большая черная кошка породы мейн кун. Разум пытался впихнуть увиденное в границы привычной реальности. Это Дони, возразила Лизия, и он живет в замке. О, господи, только и этого не хватало! Как теперь спать по ночам, зная, что под одной крышей с нами обитает неведомая зубастая хтонь с крыльями? Это точно не кошка, уточнила я с надеждой. «Это дух Вулшера», — ответила Лизи, выглядывая в коридор в поисках своего нового зловещего друга. «Домовой или питомец его сиятельства? А чему я, собственно, удивляюсь? Новый мир, и животные его могут населять какие угодно сказочные. Не исключено, что здесь вместо кошек и собак принято держать в доме клыкастых монстриков. И все они сплошь добрые и безобидные, хоть и страшные на вид». Эта мысль немного успокоила. «Донни не питомец», — Лизи со вздохом прошла в гостиную и плюхнулась на диван. «Он сказал мне, что он дух этого дома». «Сам сказал?» У меня разболелась голова, в висках зародилась неприятная навязчивая пульсация. «Ну да, сам сказал. Что в этом необычного?» Если в Глоселе существуют странные животные, то почему бы им не говорить человеческим голосом и не вести беседы с моим ребенком? Голова заныла еще больше. Не понимаю, почему никто не предупредил меня о еще одном экзотическом домочадце. Ни Сарборген, ни Прислуга, ни сам граф ни разу не упомянули о нем. Или они надеялись, что однажды я сама наткнусь на твоего жутковатого Дони и от страха свалюсь с инфарктом? «Никто о нем не знает», — ответила Лизия. Она прижала к груди одну из расшитых подушек, раскиданных по дивану, и опустила на нее подбородок. «Он является только детям и говорит только с ними». Так он сказал мне. «Какой, однако, болтливый дракон!» «Что еще он тебе сказал?» «Что ему нужна наша помощь». «Ох, и ему тоже. Что ж, пусть тогда становится в очередь, и я в этом мире на расхват. «А какая именно помощь?» «Я не успела расспросить», вздохнула Лизия расстроенная без меры. Глядя на ее грустную мордашку, наполовину спрятанную в подушке, я отчетливо поняла, девочке не хватает общения, особенно общения со сверстниками. Вот она и тянется ко всяким сомнительным тварям. Надо бы разузнать, есть ли поблизости другие дети, с которыми она могла бы играть и развиться на природе. Да и образованием ее пора уже озаботиться. В семь лет в нашем мире ребенок идет в школу, а здесь богатые семьи нанимают отпрыском гувернанток. Денег на домашнего учителя у меня пока нет, но это не значит, что из-за моего плачевного финансового положения Лизи должна расти невеждаем. «Надо найти Дони, вскочила с дивана моя кроха. «Ему ведь нужна помощь». Я не могла не поддержать ее идею, хотя она мне и не нравилась. Но впервые с момента нашего знакомства Лизи не выглядела зашуганной мышкой. Она оживилась, была полна решимости и энтузиазма, и этот внутренний огонь, вдруг вспыхнувший в ее глазах, мне хотелось сохранить во что бы то ни стало. Следующие несколько часов мы потратили на то, чтобы обыскать замок. Охотясь за новым знакомцем, не пропустили ни одного укромного уголка. Заглядывали за диваны, за шторы, под кровати, но находили только пыль и паутину, а из живности дохлых мух на оконных рамах. «Он сидел в камине, когда я его увидела», — вспомнила девочка, и мы внимательно осмотрели каждый закопченный очаг в доме. Пушистого черного дракончика нигде не было. Долгие поиски не увенчались успехом, и Лизи заметно приуныла. «Не расстраивайся. Если твой Донни домовой, его можно приманить сладостями», — вспомнила я рассказы бабушки. Перед сном та всегда оставляла на кухонном столе миску с молоком, горсть конфет и немного печенья. Она считала, что домового надо задабривать, тогда он будет охранять семью, с которой делит кров, а не пакостить втихаря. «Оставим на кухне угощение, а сами спрячемся за дверью и будем караулить. Как тебе план?» От обещанного ночного приключения малышка пришла в восторг, а я просто хотела ее порадовать. «Чего только не сделаешь, чтобы с лица твоего ребенка не сходила улыбка».